Есть целомудренные чары. Высокий лад, глубокий мир, Далеко от эфирных лир Мною становленные лары. У тщательно обмытых ниш, В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь. Какой игрушечный удел, какие робкие законы приказывает торс стачёный и холод этих хрупких тел. Иных богов не надо славить, они как равные с тобой, и осторожной рукой позволено их переставить.